А ты любил своих бывших? Раз уж мы пошли по вопросам с подтекстами, хотя в случае с женщинами чаще всего только такими они и бывают, нельзя не вспомнить этот из разряда классика жанра. Тут тоже есть вполне однозначный и единственно верный ответ, который просто надо вызубрить и как на экзамене произносить его быстро, чтобы не забыть. Это ответ, внимание, нет. Не стоит пытаться быть искренним и прибегать к размышлениям о том, что в отношениях нужно говорить только правду. Не нужно делиться воспоминаниями и говорить, насколько теплые чувства были когда-то. Я понимаю, вы жаждете показать себя с лучшей стороны, что, мол, раз в прошлом было все так мило, значит, и сейчас вы все такой же трогательный и трепетный. Лишнее. Все, что касалось бывших, поросло мхом. Навсегда. Вы никогда их не любили и вообще понятия не имеете, как с ними встречались. Это и только это хочет слышать ваша настоящая девушка. Честность? Да ну ее, если из-за этой честности она встает в один ряд с теми, остальными. В случае, если вы их как бы не любили, а ее очень любите, она становится избранной. Только это греет ей душу, а не то, что вы никогда никого не обижали и встречались только по любви. Закрепим а ты любил своих бывших? Нет. Можно добавить еще что-то вроде, я люблю только тебя. В жизни никого так сильно не любил, как тебя. Но это по желанию.